Ну так и пускай себе идет. Вот и ворота. День, они не заперты. Вон возле ворота лежит помятый ствол от танковой пушки. Сняли, а убрать пока не успели. Ну, раз ворота открыли, так и я зайду. Все ходят, а я что, рыжий. Вот ведь немцы, аккуратисты. Все по ранжиру, пулеметы в одном углу.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 Кто-то со всех ног бросился к домику обера. — Давай, давай, торопись. Вон, еще один побежал, еще. Ба-бах! Двери домика вынесло наружу. Настолько удачно, что сбила ими кого-то с ног. Не зря я гранату прилаживал, сработало. Да и вовремя-то как. Надеюсь, что и внутри кого-нибудь прихлопнуло.